Эпилог. В ту ночь я и подумать не могла, что спустя каких-то два года в Фэрхвене будет уже не 2,4 кофейни. А Спенсер внезапно заявит, что к рождению нашего первенца он хочет сделать мне еще один небольшой подарок просторную кофейню с двумя залами самой столицы Королевства. Постой! Но как я открою кофейню в столице, когда мы в северном пределе? Я подумал, что Дарси с Тревором и Лайлой хорошо справляются без тебя. «А ты ведь еще ни разу не выезжал за пределы Фейрхвена. Ты предлагаешь совместить поездку с бизнесом? Я предлагаю перебраться в столицу насовсем». Спенсер развернул свиток, который до этого держал в руке, и продемонстрировал его мне. «Мое назначение в Совет магов уже утверждено, а в столице, к тому же, прекрасная Академия магии. Лучшего учебного заведения для наших детей во всей истории не найдешь». У меня голова шла кругом от новостей. Спенсер заботливо усадил меня в мягкое кресло с высокой спинкой и нежно погладил по щеке. «Разве ты не хотела покорить все королевство?» «Я скорее хотела покорить тебя!» Я улыбнулась. «Я весь твой. А вот столица страдает без вкусного кофе. К тому же там будут Мортоны, и ты сможешь больше пообщаться с Евой. А спустя годы, кто знает, возможно, Джесси-младший станет достойным драконом, и будет не грех познакомить его с нашей малышкой». Спенс бережно коснулся моего живота. «Погоди!» Я опустила ладонь на его руку. «Ты ведь говорил, что не знаешь, кто у нас будет!» «Так у нас будет девочка. Сперва девочка, а потом двое мальчишек». Панц лукова улыбнулся и поцеловал меня. Даже не сомневайся. Я снова припомнила слова Ева Мортон, сказанные мне, кажется, целую вечность назад. «Никогда не сомневайся в своем драконе». И за всю свою жизнь я ни разу не пожалела, что последовало ее совету. Текст читала Бланш.